— О, когда-нибудь мы, наверное, заплатим за такое счастье каким-нибудь страшным горем! — воскликнул Рафаэль. — Ты женат? — спросила Полина. — Я никому тебя не уступлю. Я свободен, моя дорогая. — Свободен! — повторила она. — Свободен, и он мой! Она опустилась на колени, сложила руки и с молитвенным жаром взглянула на Рафаэля. «Я боюсь сойти с ума. Какой ты прелестный!» — продолжала она, проводя рукой по белокурым волосам своего возлюбленного. «Как она глупа, эта твоя графиня Феодора! Какое наслаждение испытала я вчера, когда все меня приветствовали. Ее так никогда не встречали. Послушай, милый, когда я коснулась спиной твоего плеча, какой-то голос шепнул мне. Он здесь». Я обернулась и увидела тебя. О, я убежала, чтобы при всех не броситься тебе на шею. «Счастлива ты, что можешь говорить!» Воскликнул Рафаэль. «А у меня сердце сжимается. Хотел бы плакать и не могу. Не отнимай у меня своей руки. Кажется, так бы вот всю жизнь и смотрел на тебя. Счастливый, довольный. Повтори мне эти слова, любовь моя. Что для нас слова». Отвечал Рафаэль, и горячая слеза его упала на руку Полины. «Когда-нибудь я постараюсь рассказать о моей любви. Теперь я могу только чувствовать ее». «О, чудная душа, чудный гений, сердце, которое я так хорошо знаю!» Воскликнула она. «Все это мое, и я твоя? Навсегда нежное мое создание». В волнении проговорил Рафаэль. «Ты будешь моей женой, моим добрым гением. Твое присутствие всегда рассеивало мои горести и дарило мне отраду. Сейчас ангельская твоя улыбка как будто очистила меня. Я будто заново родился на свет. Жестокое прошлое, жалкие мои безумства, все это кажется мне дурным сном. Я очищаюсь душою подле тебя». Чувствую дыхание счастья. О, останься здесь навсегда!» Добавил он, благоговейно прижимая ее к своему бьющемуся сердцу. «Пусть смерть приходит, когда ей угодно!» В восторге вскричала Полина. «Я жила!» «Блажен тот, кто поймет их радость. Значит, она ему знакома». Дорогой Рафаэль, Сказала Полина после того, как целые часы протекли у них в молчании. «Я бы хотела, чтобы никто никогда не ходил в милую нашу мансарду». «Нужно замуровать дверь, забрать окно решеткой и купить этот дом», — решил Маркиз. «Да, ты прав», — сказала она и, помолчав с минуту, добавила. «Мы настолько отвлеклись от поисков твоих рукописей». Оба засмеялись милым невинным смехом. «Я презираю теперь всякую науку!» — воскликнул Рафаэль. «А как же слава, милостивый государь? Ты моя единственная слава!» «У тебя было очень тяжело на душе, когда ты писал эти каракули», — сказала она, перелистывая бумаги. «Моя Полина!» «Ну да, твоя Полина. Так что же? Где ты живешь?» На улице Сен-Лазар, а ты — на улице Варен. Как мы будем далеко друг от друга, пока, не договорив, она кокетливо и лукаво взглянула на своего возлюбленного. — Но ведь мы будем разлучены, самое большее на две недели, — возразил Рафаэль. — Правда, через две недели мы поженимся. Полина подпрыгнула, как ребенок. — О, я бессердечная дочь! — продолжала она. — Я не думаю ни об отце, ни о матери, ни о чем на свете. — Знаешь, дружочек, мой отец очень хворает. Он вернулся из Индии, совсем больной. Он чуть не умер в Гавре, куда мы поехали его встречать.